Глава сороковая Варя Сижу на кухне, нервно отбиваю пальцами по холодной столешнице, и этот неровный ритм помогает мне держаться, не взорваться. Пытаюсь заставить разум отвлечься на что-то иное, не такое разрушительное и ядовитое, как чувство потери, которое я переживаю и через которое прокручиваю сама себя каждую мучительно долгую секунду без сони. Тёма стоит рядом, будто надсиратель, и не сводит с меня глаз. Предпринимаю очередную попытку встать, но он тут же делает шаг вперед, заслоняя выход из кухни своим нескладным подростковым телом. — Тёма, это не смешно, — шеплю я, пытаясь пройти. — Стас сказал, чтобы я тебя никуда не выпускал. — Мне в туалет надо, — рявкаю, но чувствую, что слезы подкатывают глазам. Вы с ума сошли со своим Стасом? — Что вы предлагаете? Сидеть тут, сложа руки и ждать? — А Соня у Марьяны... Ты хоть представляешь, как она с ней обращается? Я не удивлюсь, если она даже не покормила ее. И мне страшно. Страшно до жути представлять, что моя малышка там совсем одна. Кричит, плачет и не понимает, почему никто не приходит на ее зов. Наверное, она жутко разочарована во мне. — Чего ж? Я тоже разочарована. Горло перехватывает. Дыхание сбивается. Чувствую, как внутри все снова разгоняется по этим ржавым рельсам. Я сама себя накручиваю до слез и истерики, но ничего сделать не могу. Черт возьми, как тут не плакать? Все это слишком, слишком страшно, слишком несправедливо. Я просто в отчаянии. Тема подходит к плите, снимает закипевший чайник. В большой стакан кидает пакетик ромашкового чая. Заливает кипятком и ставит передо мной. С детской обидой отодвигаю стакан, едва не опрокидывая. Я больше не могу пить эту ромашку. Рыдаю, вытирая лицо рукаву растянутого кардигана. Ты понимаешь? Она мне не помогает. Тема тяжело вздыхает. Командир, я не знаю, что еще сделать. Нам надо ждать. С мудростью и серьезностью. Ждать и верить Стасу. Верить? Горько усмехаюсь. Я уже и так слишком многим верила. Посмотри, к чему это привело. В дверь звонят. Тема мгновенно напрягается. Сиди здесь, не двигайся. Бросает строго, грозит пальцем и выскакивает в коридор. Не проходит и пара секунд, как я слышу его радостный вопль. Соня! Варька, скорей! Соня приехала! Не чувствуя ног, срываюсь. С места и бегу, едва не влетаю в дверной кося колбом, буксую на крутом повороте. Я почти не вижу ничего перед собой, то ли от слез, все еще стоящих в глазах, то ли от счастья. Тёма тискает Соньку, подкидывая ее вверх. Моя девочка! Она смеется, тянет ко мне свои крошечные ручки. Сонечка, Сонечка моя! Подхватываю ее, прижимаю к себе. Сердце сжимается от счастья к горлу. Опять подступают слезы, но на этот раз другие. Слезы радости и облегчения. Моя девочка, как я по тебе скучала! Как мне было плохо без тебя! Я целую ее холодные щечки, красные от мороза. Обнимаю снова и снова, кружу по коридору. Не могу насытиться ее теплом. Прости меня, моя крошка, я тебя больше никому никогда. Прости меня, я тебя так люблю. Сонька гулит на своем младенческом. Дует пузыри и слюней. Тёма обнимает нас двоих. Мне больше ничего в этой жизни не нужно. Не надо денег, квартир, дорогих вещей. Лишь бы вместе все, одной семьей, своей стаей. Бросаю взгляд на Сташевского. Он так и стоит в дверях, неловко переминается с ноги на ногу. Руки в карманах, взгляд усталый, но довольный. «Спасибо», — шепчу ему одними губами. Он улыбается, щурится одним глазом. «Чаем напоите?» «Конечно, проходи». Кстати, на Соньке нет подгузника, да и вообще, ее бы помыть хорошенько после всего. Я поворачиваю голову к Теме, но он тут же вырывается вперед. «Я займусь, не переживайте», — заявляет, забирая Соню у меня. Уносит ее в ванную. На кухне наливаю Стасу чай, ставлю перед ним стаканы и сажусь напротив за стол. Стас с преувеличенным интересом трет подушечкой пальца ободок стакана и рассматривает чаинки, окружающие по дну. Потерянный какой-то в себе. Как она согласилась отдать тебе Соню? Он отрывает взгляд от стакана. У нее не было выбора, жмет плечами. На ее счет можешь больше не переживать. Скоро мы лишим ее родительских прав. На Соньку она больше претендовать не сможет. И мне настолько сложно поверить в такой подарок судьбы, что я с трудом понимаю его слова. «Правда? Она моя теперь? По-настоящему моя?» Я вдруг осознаю, что улыбаюсь. «Правда?» Он кивает. Отворачивается, снова пропадая. Его взгляд, усталый и задумчивый, буравит стену. — Стас, ты не рад? Он чуть вздрагивает, словно я вырвал его из мыслей. — Конечно, рад. Чертовски рад. — А по лицу так не скажешь. — У тебя что-то случилось? — хмурюсь. Сташевский проводит рукой по волосам, откидывая короткие прятки со лба. Пришли результаты теста ДНК. Меня обваривает кипятком противоречивых эмоций. Он положительный? Отрицательный? С чего такая вселенская грусть на лице Стаса? И что там? Стас качает головой, усмехается. Я не знаю, не смотрел. Так посмотри сейчас, чего ты ждешь? Он глубоко вздыхает, снова отворачивается от меня. Не знаю это. Это сложно. «Стас, ну ты же понимаешь, что должен это сделать. Стараюсь не давить, однако мои слова все равно звучат как упрек». Он кивает, резко встает из-за стола, хватает телефон, нервно расхаживает вперед-назад по кухне, сначала из одного угла в другой, потом наискосок, останавливается, постукивает ногой по полу и снова топает по какой-то странной траектории вдоль кухни, вращая телефон в пальцах. Ладно, я должен. Давай, я здесь, с тобой. Ноздри его встрагивают, жадно хапая кислород. Он разблокирует телефон и замирает, глядя в экран. Смотрю на него, не отрываясь, стараясь уловить любое изменение в выражении его лица, но он, он будто выпадает из реальности. Глаза пустые. Взгляд устремлен куда-то сквозь, не знаю, как это трактовать. Стас, осторожно зову, но он даже не шевелится. Жду еще пару секунд и повторяю попытку. Стас, ну что там? Он вдруг поднимает глаза от телефона. Его губы растягиваются в широкую улыбку, обнажающую ровный ряд белых супов. Он светится весь. — Моя! — Соня! Моя дочь! — А-а-а! — счастливо взвизгиваю, бросаюсь Стасу на шею, и он с готовностью подхватывает меня, кружа на месте. — Ура! Ура! Ура! — кричу, смеясь и всхлипывая одновременно. — Я знала, а я ведь знала! — А я тоже. Врун! Зависаем друг напротив друга, касаемся кончиками носов, Его дыхание согревает мои пылающие щуки. — Спасибо тебе, Стас, — кусая губы, — я. Я тебе так благодарна, ты нас спас. — А вы спасли меня. — Эй, народ, — вопит Тёма из ванны, — принесите кто-нибудь полотенце, мы тут уже закончили. Сташевский, все еще улыбаясь, отрывается от меня. — Пойду принесу доченьке полотенце, — говорит он и уходит, счастливый, как никогда. Я остаюсь на кухне, смотрю ему вслед, а сердце пускается в пляс от радости. Мой взгляд падает на телефон, который он оставил на столе. Он все еще разблокирован, и моя рука тянется к нему как-то автоматически. Я даже не успеваю как следует обдумать то, что делаю. Поднимаю телефон и вижу открытое электронное письмо из лаборатории. Читаю. Предполагаемый отец. Исключается как биологический отец. Вероятность отцовства — 0% процентов. Не веря, читаю снова и снова и снова. В голове гул. Строчки расползаются, но смысл предельно ясен. Соня не его дочь. Я медленно кладу телефон на стол. Но почему тогда? Иду в ванную. Стас стоит у зеркала, держит Соню, завернутую в большое пушистое полотенце. Она вертится, смеется, пытается поймать Стаса за нос. Стас же смотрит на нее с таким обожанием, что сердце сжимается. «Посмотри, Варь!» — говорит он, не отрывая глаз от отражения. «И бровки мои, и губки мои, и овал лица мой, но моя же доченька!» Обнимая его со спины. Мое лицо тоже появляется в отражении. Ты будешь самым замечательным папой. Получаю короткий поцелуй в лоб, а ты будешь самой замечательной мамой, отвечает он с такой уверенностью, что мне хочется верить ему безговорочно. И несмотря на то, что он не Сонин папа, а я не Сонина мама, одно я знаю наверняка. Это точно наша дочь.